Глава шестая. Любовь на полстолетия. Серой Сидней. Доброе утро, птичка. Сегодня снова хорошая погода. Тоже пришла поесть? Завтрак в кафе при отеле не совсем нам подходит, но иногда можно себе позволить. Напротив меня с удовольствием уплетает яичницу с беконом Синьетира. мой муж. Представляешь, мы уже 50 лет женаты. Вчера в зоопарке Таронга девушка, которая недавно вышла замуж, сказала, «Вы наверняка связаны красной нитью судьбы, раз вместе уже 50 лет». Ох, 50 лет! Меня это сильно взволновало. Поразительно. Если подумать, когда мы только поженились, то в свадебное путешествие отправились в Атами. И то всего на один день, потому что Синьетира был очень занят на работе. Только теперь мы впервые выбрались за границу вместе. Поздравив нас с золотой свадьбой, наша дочь подарила нам путевку в Сидней. Да, счастью моему не было предела. Небеса послали нам единственную дочь. Мы назвали ее Хирока. Это имя пишется иероглифами «Поиск» и «ребенок» но в детском саду она записывала свое имя катаканой, горизонтально, и знак «ро» был настолько маленьким, что казалось, будто написано «пико», поэтому все стали называть ее просто «пи». Мило, правда? Словно маленькую птичку. Теперь я тоже зову ее так. На самом деле я хотела много детей, но, похоже, Аист, ответственный за нашу семью, постоянно плутал. Когда я уже отчаялась, в дверь наконец постучали, и я познакомилась с моей Пи. Мне тогда было тридцать шесть. Ей сейчас как раз столько же. У меня появляется такое странное чувство, когда я думаю о том, что она в том же возрасте, в каком была я тогда. Интересно, если бы Пи встретилась со мной тридцатишестилетней, о чем бы мы говорили? Может быть, мы бы даже стали подругами. Пока она росла, я столько раз думала, что люблю ее не только как дочь, но и как человека. Пи хотела подарить нам путевку за границу на золотую годовщину, поэтому десять лет откладывала деньги. Это так трогательно. Ее подруга-детства Ацу два года назад праздновала здесь свадьбу. Пи присутствовала на ней и даже успела посмотреть кое-какие достопримечательности. И ей так понравилось, что она сказала, «Если куда и ехать, то в Сидней». Тогда она работала на швейном производстве, но, похоже, уже в то время начала задумываться о собственном деле. И сейчас она открыла свой магазин нижнего белья. Это очень важно для нее. «Ах, да, ее магазин находится на набережной». А если чуть прогуляться и перейти мост, на другом берегу есть уютная кофейня «Марбл». Там работает молодой человек по имени Ватару. Иногда я представляла, что будь у меня сын, он вышел бы таким, как Ватару. Поэтому мы часто разговаривали с ним о всяком и даже успели подружиться. Кстати, не так давно, когда я заходила в «Марбл», Ватару спросил меня, «А вы знаете, что такое осенняя сакура?» «Разве не космеи называют осенней сакурой?» «Осенняя сакура — это космея», — так я ему сказала. Но хоть он и сделал вид, что все понял, по лицу я догадалась, что это совершенно не так. Он сказал, что один из гостей написал на бумажке, что обычно вешают на Танабата, «такое желание». «Осенняя сакура» и повесил на рождественскую елку в кафе. Посмотрев на выражение лица Аватару, я сразу все поняла. Этой гостьей была девушка, которая ему нравилась. «Вы знаете, что такое осенняя сакура?» Загадка оказалась сложной. «А что это? Шоколад?» — спросил меня сын Етиру. Я лишь молча наблюдала, как он намазывает коричневую пасту на булочку. Рядом с джемом стояла желтая упаковка. Там было что-то написано на английском, но я не понимала. На лице синьетира возникла растерянная улыбка, когда он это проглотил. «Да-да, я хотела увидеть именно это выражение». «Хе-хе, я тоже недавно прокололась». «Думала, что оно сладкое» а на деле странно соленая. Мне совсем не понравилось. Но надо же пробовать, верно? Так что я специально не сказала Синьетира, чтобы он тоже съел, без малейшего представления о том, что это. Меня хватило только на один укус, а вот Синьетира смело сделал и второй, и третий, словно хотел превозмочь неприязнь. Сначала я не ожидал, поэтому удивился. А теперь привык, и вкус, мне кажется, даже интересным. Ох, этот Синьетира везде найдет плюсы. Он даже записал название, напечатанное белыми буквами в красном ромбе на желтой упаковке — «Виджимайт». «Вегемите?» — Синьетира задумчиво склонил голову набок. «Ох, кажется, Пи что-то рассказывала». На первый взгляд похожа на шоколад, но это полезная, пусть и довольно соленая еда. Вроде она назвала ее Виджимайт. Совсем как некоторые люди. Кажутся сладкими, а на самом деле сплошная соль. Я почему-то успокаивалась, наблюдая за тем, как синетиры ест. Потому что он все ест с большим аппетитом. Даже если ему попадается что-то неприятное на вкус, он улыбается и тщательно прожевывает. Какие бы трудности ни случались в жизни, он каждый день принимает с благодарностью. Думая об этом, я потихоньку веселею. Сколько мы уже вот так до этого вместе ели? И сколько еще будем есть вместе? Мы поженились, потому что взаимно влюбились. Я вела финансово в инженерной компании, где работал сенье и там, да, было где-то 12 сотрудников. Я оказалась единственной женщиной в мужском коллективе, поэтому сразу бросалась в глаза. Пусть я и была руководителем, но не чуралась любой работы. Само собой, я предлагала чай, занималась уборкой, была посыльным, иногда даже готовила о нигири. Можно сказать, что я занимала должность офисного менеджера. Сейчас я понимаю, что то была весенняя пора моей юности. Синитира очень-очень серьезный. Мало того, что не был высоким, так еще и не гордецом. Поэтому, когда кто-то хвастался результатами его упорной работы словно своими, он просто стоял в сторонке и улыбался и этот самый синий Синьетиро злил меня. Бывало даже, что я гневно спрашивала, «Почему ты не заявляешь о себе?» А он спокойно отвечал, «В одиночку я бы не справился. Поэтому, если компания в плюсе, какая разница, кто что сделал?» В молодости я думала, что такой мужчина никогда не построит успешную карьеру. Тогда мне нравились твердые духом. Я встречалась с Йоской, самым крепким, громкоголосым мужчиной в офисе, прирожденным лидером. Тогда я подумывала выйти за него замуж. Однако Йской был любимцем главы компании, поэтому тот сосватал его своей дочери. И, как в каком-то дешевом сериале, Йоска бросил меня. Я не переставала плакать, и хоть в том не было моей вины, Стало хуже работать, а когда уже собиралась уволиться, Синьити рассказал мне, выходи за меня. Не давай встречаться, а именно выходи за меня. Я подумала, что он жалеет меня и хочет посмеяться. Такой простой человек, как ты, мне не интересен. Мне нравятся мужчины со стержнем. Тогда мне было так противно что я хотела больно уколоть доброго синьетира. Однако он, словно его это не задело, отбросив привычную стеснительность, прямо и с улыбкой ответил. «Я стану сильнее. Обещаю. Пусть сейчас я окажусь тебе простаком, но пройдут годы, и у меня появится благородная седина». Некоторое время я ошеломленно смотрела на его улыбающееся лицо, и потом представила синьетира через много лет. К моему удивлению, это не составило труда. Да, ему определенно пойдет седина. Если я буду с ним, то точно стану счастливой. Все это настолько легко возникло в моей голове, что я с уверенностью приняла решение. И вот я уволилась и вышла замуж. А через десять лет глава этой инженерной компании заболел и сказал, что хотел бы передать дела не Йоске, а Синьетиру, потому что Йоске плохо обращался с его дочерью. Не прошло и трех лет с их свадьбы, как он ударился в азартные игры, стал изменять жене. Из-за этого они развелись. Йоске не только покинул компанию, но еще и исчез в неизвестном направлении. Я слышала, что дочь главы повторно вышла замуж, но не по настоянию отца, за кого-то из компании, а по любви. После смерти главы синьетира упорно пытался найти Йоске. Оказалось, тот выполнял разную наемную работу, так никуда и не устроившись. Синьетира предложил ему вместе развивать компанию. В то время дела шли очень хорошо и без Йоски, но Синьетир очень переживал за коллегу. Но если бы он сказал ему «Я тебя нанимаю», то задел бы гордость Йоски. Йоски — это Йоски. Он наверняка все понял. И тем не менее он поклонился Синьетира и ответил «Рассчитываю на тебя». Я подумала, что и Синьетира, и Йоски просто молодцы. После того, как Йоске вернулся, компания стала развиваться еще стремительнее и начала делать большие успехи. Синьетира же совсем не менялся. Добросовестный и скромный, с вечной улыбкой на лице, он лебезил перед вышестоящими, не задирал нос перед новичками. «Думаю, что истинная уверенность в себе — это скромность» а настоящая сила заключается в доброте. Я как-то внезапно поняла это примерно пять лет назад. Ох, синьетира так быстро посидел. Нет, ему определенно шла его благородная седина. Еще кофе, пожалуйста. Закончив завтракать, синьетира подозвал официантку. Похоже, он чувствовал себя спокойно, потому что среди персонала были японцы. Девушка с длинными черными волосами весело ответила «хорошо». Ей очень шел сверкающий желто-зеленый браслет, что красовался на ее запястье. Наверное, мне было столько же лет, когда я познакомилась с синьетиро. Я вспомнила, как передавала чашку синьетиро со словами «Выпейте чаю, пожалуйста». «Синьетиро». «А ведь ты не соврал!» Услышав это, он дважды моргнул, а потом весело хихикнул. «О чем это ты?» «Болтаю лишнее. Прости, что приходится слушать меня во время еды. Ты же наверняка проголодалась. Хочешь булочку?» Я уже собиралась угостить тебя хлебом, как к нам подошла все та же официантка с кофейником и сказала, «Это птица Лори. Яркая, да?» Головка синяя, грудка оранжевая, крылья зеленые. А вокруг шеи — желтая, словно шарфик, полоска. И правда, почему ты такая пестрая? И тут тира неожиданно сказал. «Какая красивая, Мисако!» «А, ой!» Он обратился ко мне внезапно, и мое сердце забилось в волнении, как у девочки. Синьетира столько лет уже этого не говорил. Скорее всего, в последний раз это было на свадьбе. Счастливая и смущенная, я чуть прикусила губу, посмотрела на него и увидела, как Синьетира смотрит на Лори. Он это мне сказал или птица? Ох, ну и ладно, подумала я, по очереди глядя то на птицу, то на Синьетиру который, как всегда, беззаботно улыбался. «А я считаю, что благородная седина Синьетиро очень идет.